632-е. Ну, слушай, сын мой, часы вечности отбивают ритм свой, и в этом великом ритме тонут, как песчинка в океане, отдельные жизни не только людей, народов и государств, но даже и жизни целых планет, и солнечных систем, и галактик. И только дух человеческий в этой великой смене, гигантской смене форм остается незыблемым, и вечно сущим в своей неприходящей природе. Лишь сознание может коснуться дух вечности и приобщиться к ней. Потому истинная жизнь духа заключена в сознании, но не в формах, в которых оно уявляется временно. Во время великой пролаи или великой космической ночи духи, составляющие венец космического разума, существуют, но уже на плане, который называется планом без форм. Ум земной не в состоянии представить себе это. Но есть духи, могущие свидетельствовать об этом. Вершина иерархическая принадлежит им, сынам вечности, бывшими тоже когда-то людьми. Они пребывают вечно в состоянии сознательного бытия. Этому бытию соответствуют сферы огненные, высочайшие и несказуемые. Эти сферы есть конечная цель человека. Много подготовительных стадий и ступеней ведет к ним. И охватывают они периоды времени бесконечной почти длительности, когда годы тонут в нулях. Владыка зовет в мир идей бесконечно великих, стоящих над миром форм, без которых последнее существовать не может. Поэтому мы так любим звезды. Они свидетельницы течения огромных циклов времени. Астрономия приобщает нас к жизни космоса и к понятиям неизмеримо великим. Что для солнечных систем краткой жизни человека? но ну, умирает целая система миров. Но не умирает человек, ибо вечен дух человеческий. Так в малой и приходящей форме заключено сокровище бессмертной света. Ибо дух человеческий — это свет, сгущенный и кристаллизованный в сокровище камня на символе в груди. Когда сущность камня начинает осознаваться, его грани начинают сиять огнем вечного света, Зову к осознанию сокровища, носители камня сокровище мира принадлежит вам.